был такой способ выявить эту опасность, о котором я не слыхал ни до того, ни после. Насколько он был действителен, тоже не могу сказать. У него была рана на ноге. И когда бы он не оказывался в компании с заразными людьми, если зараза начинала воздействовать на него, он, по его утверждению, тотчас узнавал об этом по признаку. Рана на ноге начинала соднить и бледнеть. И вот, как только он чувствовал, что раны начинают соднить... Он либо уходил из этой компании, либо принимал свое зелье, которое всегда имел при себе. Так вот, рано его часто соднила в компаниях людей. Так вот, рано его часто соднила в компании людей, считавших себя здоровыми и выглядевших здоровыми. Тогда он неизменно вставал и говорил во всеуслышание Друзья, кто-то в этой компании болен чумой ⁇ И компания тут же расходилась. Действительно, это был добрый советчик, напоминавший людям, что чему не избежать тем, кто без разбору разговаривает со всеми в зараженном городе, где люди носят в себе болезнь сами того не зная и по неведению передают заразу другим. И в таких случаях с запиранием здоровых, и удалением больных, дело не поможешь. Раз нельзя запереть и всех тех, с кем общался больной, причем даже до того, как узнал, что он болен. И Никто не представляет себе, как далеко это заведет и где остановится. Так что никому известно, когда, где, как и от кого мог он подцепить заразу. По этой-то причине, я думаю, многие утверждали, что сам воздух испорчен и заражен, и нет нужды опасаться тех, с кем разговариваешь, ибо зараза гнездится в самом воздухе. Я слышал, как люди говорили об этом взволнованно, с испугом. «Я никогда не приближался к заразным!» – горестно он один. «Я заговаривал только со здоровыми и все-таки подцепил эту хворь!» «Убежден, это перс божий!» — говорил другой в припадке наважности, а первый вновь восклицал. «Я не бывал ни в заразных местах, ни рядом с заразными людьми, ни иначе как это в воздухе. Мы вдыхаем смерть вместе с воздухом, так что чё, в тёх десницы Господней, от неё не укроешься!» А в конце концов люди сделали совнадушник опасности, менее осмотрительны, стали меньше вересни, чем раньше, особенно к концу поветы когда она достигла наивысшего размаха. Тогда с поистине турецким фатализмом стали они утверждать, что если Богу угодно будет их наказать, то все едино. Ходить ли по улице или сидеть дома, им все равно не уберечься. И они храбро ходили по улицам куда угодно, даже в зараженные дома и зараженные спальни навещали больных. Да что там, заразившись, лежали в одной постели с женами и детьми. А последствия были те же, что в Турции и других странах, где так поступают. А именно, они заражались друг от друга и мёрли сотнями и тысячами. Я далёк от того, кто к прямейшей гнева Божьего, или непостительно относиться к Божьему промыслу, о котором всегда должны помнить подобных случаях. Несомненно, такое испытание есть кара Господня, посланная городу, стране или народу. Знак его гнева, призыв к раскаянию, обращенный к этому городу, стране или народу, Согласно тому, что было сказано Господом пророку Иимии, глава 18, стих 7-8, «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его, но если народ этот, на который я это нарек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Именно, чтобы передать должное впечатление страха Божьего на умы людей в то время и не преуменьшить его, Я и вдаюсь в эти мелкие подробности. Поэтому, повторяю, я не отрицаю право рассматривать такие вещи, как непосредственный знак, карающей десницы Господней, как указание на Божий промысел. Нет, нет, наоборот, было множество удивительных случаев спасения людей от заражения и спасения уже заразившихся, которые указывают на удивительное и весьма знаменательное вмешательство проведения во всех этих отдельных случаях. Да и свое собственное спасение я считаю чуть ли не чудом. И всегда размышляю о нем с благодарностью. Но раз я говорю о чем я, как болезни, пристекающие от естественных причин, то нужно считать, что она и распространяется естественным путем. От того, что она передается через заваливших людей и их пожитки, она не становится в меньшей степени карой Господней. Ведь если божественной волей создана вся природа и естественный ход вещей, то эта воля равно спасающей и карающая, и проявляется через обычные естественные причины и через действия людей. Так что Господь действует естественными способами и средствами, оставляя за собой право в исключительных случаях прибегать к сверхъестественным мерам. И совершенно очевидно, что в случае заразы нет ни малейшей нужды в исключительном сверхъестественном вмешательстве. Обычного ухода вещей вполне достаточно, чтобы осуществить все, что угодно не было. Среди этих способов осуществления и скрытия передача заразы, неразрешимой и неизбежной, и ее более чем достаточно, чтобы обнаружить всю суровость гнева Божьего, не прибегая к каким-либо сверхъестественным объяснениям и чудесам. Зараза была столь сильна и распространялась так неуловимо, что и величайшие предосторожности не могли обеспечить безопасности, пока человек находился в пораженном болезнью городе. «Однако убежден, и у меня столько примеров еще свежих памяти, что убеждению это невозможно оспорить, что никто в этом государстве не заразился иначе, чем самым естественным путем, получив болезнь либо от недужного, либо от одежды, прикосновений, испарений кого-либо, кто уже заразился раньше». «Подтверждается это и тем, как чума пришла в Лондон, а именно с товарами из Голландии, туда же попала она из Леванта». Впервые она разразилась в том доме в Лонгкайкле, куда сведены были эти товары и где были они распакованы, а потом уже распространилась оттуда на другие дома вследствие неосмотрительного обращения с больными и через заразившихся приходских чиновников, которые осматривали тела умерших. В отношении этого незначительного момента есть мнение самых авторитетных лиц. Чума передавалась от человека к человеку, из дома в дом и никаким другим способом. В первом зараженном доме умерло четверо. Соседка, прослышав, что хозяйка этого дома больна, решила навестить ее, вернулась домой, заразила домашних, и там умерло все семейство. Священник, приглашенный на отпевание первого умершего во втором доме, говорят, сразу же заразился и умер с несколькими своими домочадцами. Тогда врачи начали подумывать о поголовной заразе, что сначала им в голову не приходило. Осмотрев тела, врачи сообщили, что это не более и не менее как чума со всеми зловещими признаками, и что городу угрожает мор, так как многие уже общались с больными и заразными. И в них тоже вошла зараза, так что приостановить ее будет трудно. Здесь мнения врачей сошлись с последующими наблюдениями. Болезнь распространяли невольно, ведь заболевший мог заразить лишь тех, кто к нему приближался. Но зараженный человек, который об этом не подозревает, ходит по улицам и по дому как здоровый передает чуму сотням людей, а те, в свою очередь, разносят ее дальше, при этом не заражающие, не ничего об этом не знают и иногда пребывают неведении по несколько дней. К примеру, многие во время этого испытания не подозревали, что больны, пока к невыразимому своему ужасу и обнаруживали знаки болезни, после чего они редко жили долей шести часов, потому что эти пятна, которые называли знаками, были на самом деле грангренозные пятна, или омертвелое мясо в виде маленьких бугорков величиной с пенни и твердых, как мозоль или роговица. Когда болезнь доходила до этой стадии, смерти было не миновать. И однако, как я уже говорил, люди не подозревали, что больны, и не чувствовали себя плохо, пока эти смертные знаки не проявлялись на теле. Но всем было ясно, что заражены они были уже раньше, и какое-то время так ходили, и что их дыхание, даже одежда, истощали заразу уже много дней. Все это порождало множество случаев, о которых врачам конечно лучше известно, чем мне, но кое-что я и сам наблюдал, кое о чем слышал, и некоторые из этих случаев сейчас расскажу. Один горожанин, благополучно здравствовавший до конца сентября. В это время вся тяжесть болезни, более чем когда-либо легла в Сити, был настроен весьма жизнерадостно а иногда по моим представлениям и хвастливо утверждая, что он спокоен за свою безопасность, так как неизменно осторожен и никогда не приближался к заразным. Однажды его сосед сказал ему: «Не будьте так самоуверенный, мистер. Сейчас трудно отличить больного от сейчас трудно отличить больного от здорового. Иногда встречаешь человека бодрым и здоровым на вид, а через час, глядь, он и скончался!» Ваша правда, сказал первый. Он не был чрезвычайно самонадеян. Просто ему долгое время удавалось избегать опасности. И люди, особенно в Сити, как я уже говорил, стали смотреть на него легкомысленно. «Ваша правда», — сказал он, — «я и не считаю, что вообще не могу заразиться. Просто надеюсь, что никогда не бывал в компании, где хотя бы кто-нибудь представлял бы опасность». «Да что вы!» — сказал его сосед. «А разве не были вы позавчера в таверне бычья голова» на Грейс Грейсчордж-стрит с мистером?» Да, сказал первый, но опасаться там было некого. Но это сосед ничего не сказал, не желал пугать его, однако собеседник его стал более подозрительным, и чем уклончивее отвечал сосед, тем нетерпеливее он становился и, наконец, запальчиво спросил на Надеюсь, он не умер. Его сосед молча воздел очи и что-то пробормотал себе под нос. После чего первый горожанин сказал, побледнев. «Тогда считаете, что и я мертвец!» После чего сразу же пошел домой и послал за ближайшим аптекарем, чтобы получить какое-нибудь предохранительное средство, так как больным он себя не чувствовал, но аптекарь, посмотрев его грудь, только и сказал «Все в руках божьих!» А через несколько часов бедняга скончался. «По этому рассказу каждый может судить». Возможно ли было усилием магистрата при помощи запирания больных или удаления их остановить заразу, которая передавалась от человека к человеку, когда зараженный выглядел совершенно здоровым, не подозревал о приближении болезни и оставался таким не один день? Пожалуй. Тут уместно будешь спросить, как долго мог человек носить себе, как долго мог человек носить себе себе заразы, прежде чем она появлялась самым роковым образом, и как долго мог он разгуливать внешне целёхоньким, а на самом деле заразным для каждого, кто приближался к нему. Мне кажется, самые знаменитые врачи не более моего знают об этом, и подчас обычный наблюдатель может заметить то, что ускользает от их внимания. В целом, по мнению врачей, болезнь может находиться в скрытом состоянии, в дыхательных путях или кровеносных сосудах в течение долгого времени. Зачем бы иначе держали они в карантине тех, кто пришел в гавани и порты из всяких подозрительных мест? 40 дней, надо думать, слишком большой срок для человеческой природы, чтобы сражаться с таким врагом. Она значительно быстрее либо победит, либо уступит ему. По моим собственным наблюдениям. Этот период скрытой заразности мог длиться не более 15 или 16 дней, а именно по этой причине, если по прошествии 16-18 дней в доме, запертом после того, как кто-либо из его обитателей умер от чумы, никто больше не заболевал, то к ним относились уже не так строго и даже разрешали выскальзывать на улицу. Да и таких людей меньше боялись, считая, что они лучше вооружены против болезни, так как не поддались врагу, когда он был в их собственном доме. Но иногда болезнь таилась гораздо дальше. В заключении всех этих наблюдений, должен сказать, что хотя Богу было угодно, что сам я действовал вовсе не так, все же, по-моему, лучший совет следующий. Самое надежное лекарство от чумы – бежать от нее подальше. Знаю, люди подбадривают себя, утверждая – Господь может сохранить нас в пучине бедствий и погубить нас, когда нам кажется, что никакие бедствия не угрожают. И этот довод удержал в городе многих из тех, чьи тела целыми телегами отправлялись в яму. И кто, если бы уехал, полагаю, остались бы целыми и невредимыми? Во всяком случае, это весьма вероятно. Если эта главная идея будет понятна, то в дальнейшем, в случае возникновения таких же или подобных ситуаций, Я уверен, люди предпримут совсем иные меры чтобы уберечься от заразы, чем те, что предпринимались в 1665 году. И, насколько я знаю, принимаются за границей. Короче, они задумываются над тем, как разделить население на меньшие группы, вовремя отправить их в разные места и не позволить такой заразе, особенно опасной для скучного населения, обрушиться на миллион людей сразу, как это было в нашем случае. И как, конечно, будет, если вновь когда-либо на нас обрушится такая напасть. Чума подобна большому пожару, если он начнется в отдельно стоящем доме, на отшибе, как мы говорим. то только этот дом сгорит. Если же несколько домов соприкасаются, там, где он начался, он сожжет эти несколько домов. Но если он зародился в скученном городе или в сити, пожар разгорится сильнее, ярость огня будет нарастать, и он станет бушевать до тех пор, пока не пожрет все, до чего сможет добраться». Я могу предположить множество планов, на основе которых городские власти, если и мной будет угрожать такая опасность. Не приведи Господь, чтобы это случилось. Могли бы избавиться от большинства нежелательных горожан. Я имею в виду нищих, голодающих, видников, живущих подденным трудом. И особенно тех, кого в случае осады города называют лишь ртами. Их весьма осторожно и к их же благу можно было бы удалить из города. А зажиточные жители удалились бы сами, прихватив своих детей и прислугу. Когда сити и прилегающие к нему районы были бы так хорошо эвакуированы, что не осталось бы десятой части жителей на растерзании болезни. Но предположим даже, что осталась пятая часть, то есть 5200 жителей, то и в этом случае, когда начнется чума, они смогут так свободно и просторно расположиться, что будут значительно лучше подготовлены и защищены от заразы, и менее ей подвержены, чем если бы такое же число людей жило в сравнительно маленьких городах, вроде Дублина или Амстердама. Не спорю, сотни, даже тысячи семей бежали во время последней чумы. Но многие из них бежали слишком поздно. И не только умерли в дороге, но и занесли болезнь в те сельские местности, куда они отправились, и заразили тех, к кому они приехали и сейчас спасения. Это несколько путает карты. Так как получается, что лучший способ избавиться от чумы приводит к распространению заразы. И это очевиднее всего подтверждает то, о чем я уже вскользь упоминал. Теперь же остановлюсь подробнее. А именно... «Человек в течение многих дней ходит внешне здоровым уже после того, как болезнь в скрытом виде проникла в его организм и поразила важнейшие жизненные органы. И все это время такой человек опасен для окружающих. Именно такие люди заражали города, через которые они проходили, и семьи, в которых они останавливались. И именно благодаря этому почти во всех крупных городах Англии, где больше, где меньше, наблюдались случаи болезни. Причем всегда оказывалось, что тот или иной лондонец занес ее туда». «Нельзя не отметить, говоря об опасности подобных людей, что сами они, полагаю, находились в полнейшем неведении относительно своего состояния, иначе следовало бы считать их сознательными убийцами, раз они покидали Лондон и общались со здоровыми людьми. В таком случае это подтверждало бы предположение, о котором я уже упоминал и которое сам считаю невероятным. Будто заболевшие совсем не береглись, чтобы не передать заразу другим, а наоборот, охотно это делали». Я же полагаю, что это не так, и что характер лечения самой болезни породил подобное предположения. Знаю, что никакой частный случай не подтверждает общие правила, но могу назвать несколько человек, продемонстрировавших как раз обратное. О них помнят ныне здравствующие их соседи и члены семьи. Один из таких, глава семьи, живший неподалеку от меня, заразился, как он полагал, от наемного рабочего дом которого зашел не то проведать его, не то за какой-то работой, которую он должен был доделать. Когда он подошел к дверям этого бедняка, у него даже появилось дурное предчувствие. Но так как полной уверенности не было, он вошел в дом. На следующий день стало ясно, что он очень болен. Тут же попросил перенести себя в отдельное строение посреди двора, где была комната над его мастерской. Он был медник. Здесь он болел, здесь и умер, не позволив ухаживать за собой никому из своих близких а только наемной сиделке. Он не разрешал ни жене, ни детям, ни слугам входить в его комнату, чтобы они не заразились, и лишь послал им свое благословение и напутствие через сиделку, которая находилась в состоянии передала его слова его семейству. А без этого, он знал, они бы стали настаивать на прощании и все это из страха заразить кого-нибудь. И должен заметить, что чума, как, вероятные другие болезни, воздействует на разные организмы по-разному, Некоторые оказываются сразу же зараженные ею. У них начинается сильный жар, рвота, непереносимые головные боли, боли в спине и прочие мучения, доводящие людей до умопомешательства. У других образуются затвердевания и нарывы на шее, паху и подмышками, которые доставляют непереносимые страдания и муки, пока не прорвутся. А у третьих, как я уже говорил, болезнь протекает в скрытой форме, и коротко, незаметно захватывает их, и они почти не ощущают ее пока не начинается головокружение, тогда они падают в обморок и умирают без особых мучений. Я не врач, чтобы ходить в частности, причины и всякого рода проявления одной и той же болезни, а также разнообразие ее протекания у разных людей. Не мое дело и рассказывать о собственных наблюдениях такого рода. Ведь доктора это уже сделали лучше меня, и мои наблюдения в каких-то отношениях могут не совпадать с их точкой зрения. Я только рассказываю о том, что знаю, что видел сам, о чем слышал, а в отдельных случаях, попавших в мое поле зрения и о разных проявлениях болезни в тех самых случаях, о которых я говорю. Но нужно добавить, хотя первый случай, то есть открытая форма болезни с жаром, рвотой, головной и другими волями, затвердениями и прочее, была мучительней и многие умирали в страшных страданиях, но все же последняя форма была страшней. Ведь от первой нередко выздоравливали, особенно если прорывались бугоны». Последняя же влекла неизбежную смерть. Ни лекарства, ни помощи тут не существовало никакой. Смерти было не миновать. Кроме того, эта форма была хуже для окружающих, потому что, как я уже говорил, больные, незаметные и неощутимо для самих себя передавали страшную болезнь тем, с кем они общались. Смертельный яд попадал в кровь неотвратимым и неисповедимым способом. Это распространение болезни, когда они заразивший, не заразившиеся и не подозревали об этом. Вероятно, связано с двумя видами течения болезни. Причем оба они часто встречались в то время. Едва ли кто-нибудь, переживший Лондонскую чуму, не припомнит случаев, подтверждающих об этих видах. Первое. Отцы и матери семейств разгуливали, как здоровые люди. Да они считали себя здоровыми. Пока они вольно не заражали всю семью и не становились источником ее гибели. Чего они никогда бы не совершили, имея они хотя бы малейшее представление, что больны и представляют опасность для других. Одна семья, о которой я слышал, была вот так заражена отцом, причем болезнь стала проявляться у других даже раньше, чем у него самого. Но после тщательного осмотра оказалось, что его семья была заражена им самим, он повредился в раз в сутки и наложил бы на себя руки, если бы только его не остановили те, кто за ним присматривал». Он умер через несколько дней. Второе. Другой случай. Люди, здоровые по их собственному представлению и по внешнему виду, и лишь ощущавшие последние несколько дней потерю аппетита или легкое расстройство желудка. Да что там, у некоторых аппетит был прекрасный и только слабая головная боль. Так вот, такие люди посылали за врачом, чтобы избавиться от легкого недомогания, и к величайшему их изумлению и ужасу оказывалось, что они на пороге смерти». Знаки уже проступили, и чума дошла до неизлечимой стадии. Страшно подумать, что, возможно, уже в течение одной-двух недель подобные люди несли смерть и разрушение, губя тех, ради спасения которых рискнули бы, возможно, собственной жизнью, и целуя обнимая собственных детей своих, вдыхали в них смерть. Однако именно так и было. И было не раз, а могу привести немало подобных случаев. Но коль удар поражал так неожиданно, коль стрелы летели невидимые и неразличимые глазом, то что толку было во всех этих мерах по запиранию домов и удалению заболевших? Все эти меры относились лишь к тем, по кому было видно, что он болен и заразен, тогда как в это же время рядом находились тысячи людей внешне здоровых, но несущих окружающим смерть. Это часто ставило в тупик врачей, особенно аптекарей и хирургов, которые не знали, как отличить больных от здоровых, Все они допускали, что на самом деле многие носили чуму в самой своей крови. Они были не более как гниющими трупами, чье дыхание заразно, чей пот ядовит. И в то же время внешне они ничуть не отличались от других людей и даже сами не знали о своем состоянии. Повторяю, многие допускали, что именно так, но не знали, как обнаружить болезнь. Мой друг, доктор Чит, придерживался мнения, что обнаружить заразу можно по запаху изо рта, Но кто, добавлял он, осмелится принюхаться к дыханию, чтобы узнать об этом? Ведь чтобы точно удостовериться и излечить запах, человек должен сам вдохнуть зловоние чумы. Другие, как я слышал, высказывали мнение, что заразу можно распознать, если подышать на зеркало. На нем дыхание сгущается, и можно увидеть пикроскоп странных, чудовищных, жутких существ, вроде драконов, змей и дьяволов, ужасающих на вид». Но я сильно сомневаюсь в правдивости этого утверждения. Да и не было у нас в то время микроскопов, чтобы поставить опыт. По мнению еще одного ученого мужа, дыхание такого человека убьет наповал птицу и непростую маленькую печушку, но даже петуха или курицу. А уж если не убьет, то во всяком случае, как говорится, оглушит ее. Если же она в это откладывала яйца, то все они будут тухлые. Однако я никогда не видал и не слыхал, что все эти мнения подтверждались опытами. Так что я передаю только слухи, добавляя при этом, что, по-моему, это весьма вероятно. Что таким людям стоит сильно подышать на теплую воду, и на ней появляется необычная пена. Можно, говорили, использовать вместо воды другие вещества, особенно клейки, вязкие и способные к пенообразованию. Однако, в целом, я пришел к выводу, характер этой заразы таков что совершенно невозможно распознать ее или предотвратить ее распространение. Но тут возникает одна загвоздка, которую я по сей день не могу объяснить, и по поводу которой могу сказать лишь следующее. Первый человек умер от чумы около 20 декабря 1664 года в районе Лонкайкра, и все говорили, что заразился он от тюка с шелками, привезенного из Голландии, который был распакован в этом доме. Но после этого не было слышно, чтобы кто-нибудь умирал в этом месте от чумы или от какой-либо другой болезни. Плоть до 9 февраля, когда, почти 7 недель спустя, еще один человек из того же дома был похоронен. Потом все затихло. И народ надолго успокоился, так как в недельных сводках не упоминались умершие от чумы, плоть до 22 апреля, когда от чумы скоронили еще двоих, но уже не в этом доме, а на той же улице. Насколько я помню, они были из соседнего дома». Все эти смерти происходили с большими промежутками на протяжении 9 недель, потом еще две недели никто не умирал. А уж потом болезнь разразилась сразу на нескольких улицах и пошла распространяться повсюду. И теперь возникает вопрос, где все это время гнездились семена заразы? Почему болезнь так долго медлила и потом стала развиваться так быстро? Быть может, зараза не переходила непосредственно от человека к человеку? «А если переходило, то выходит, человек может быть заразным в течение многих дней, а то и недель, не обнаружив, однако, признаков болезни. Тогда уж нужен не карантин, а если так можно выразиться, секстантин, то он длился не 40, а 60 дней и более. Правда, как я уже говорил раньше, и как прекрасно известно многим ныне здравствующим свидетелям того времени, зима выдалась очень холодная, и морозы стояли целых три месяца. Это, утверждали доктора» могло сдержать заразу. Но тогда, да позволит мне ученый высказать эту мысль, если болезнь, так сказать, только замерла, подобно реке в стужу, она должна бы, оттаяв, вернуться в обычные силы течения. Однако основной перерыв в распространению болезни уже после того, как закончились морозы и установилась теплая и мягкая погода. Но есть и совсем иной способ разрешения всех этих трудностей и неясностей которые, я могу предположить, опирались на собственные воспоминания. А именно, не следует так полагаться на утверждение, что между 20 декабря, 9 февраля и 22 апреля никто не умирал от чумы, так утверждают еженедельные сводки, но им не следует полностью доверять. Во всяком случае, я не доверяю им в таком важном вопросе и не строю на них своих предположений. Ведь все мы тогда придерживались мнения и не без оснований, Что в отчетах приходских чиновников, наблюдателей и тех, кто указывал, от какой болезни умер тот или иной человек, было много жульничества. Так как людям поначалу страшно не хотелось, чтобы соседи знали, что в их доме поселилась такая зараза, Они за деньги или каким-либо иным способом обеспечивали, чтобы их покойников числили умершими от всяких иных болезней. То же самое, как я знаю, практиковалось позднее во многих местах, можно даже сказать везде, куда бы ни приходила болезнь. Это обнаруживается в недельных сводках по резкому возрастанию смертности от других болезней в период чумы. Например, с июля по август, когда болезнь все более набирала силу, стало обычным делом, что за неделю умирало от 1000 до 1200, а то и до полутора тысяч от других болезней. И дело не в том, что количество умерших от этих болезней возросло до такой степени. А в том, что огромное число зараженных семей и домов получило каким-то образом привилегию чистить своих мертвецов умершими от других болезней. И все это, чтобы уклониться от запирания домов. Например, умершие, помимо чумы, от других болезней. С 18 по 25 июля. 942. С 25 июля по 1 августа. 1004. С 1 августа по 8 августа. 1213. С 8 августа по 15 августа, 1439 с 15 августа по 22 августа, 1331 с 22 августа по 29 августа, 1394 с 29 августа по 5 сентября, 1264 с 5 сентября по 12 сентября, 1056 с 12 сентября по 19 сентября, 1132. С 19 сентября по 26 сентября 927. Так вот, сомнений не было. что большая часть указанных здесь людей умерла от чумы. Но чиновников уговорили записать их умершими от других болезней. При этом количество умерших по конкретным названиям распределялось следующим образом. С августа по сентябрь. Лихорадка 314, 353, 348, 383, 364... 332, 309, 268. Сыпной тиф. 174, 190, 166, 165, 157, 97, 101, 65. Обжорство. 85, 87, 74, 99, 68, 45, 49, 36. Зубная боль. 90, 113, 111, 133, 138, 128, 121, 112. В сумме 663, 743, 699, 780, 727, 602, 580, 481. Было и еще несколько рубрик, которые возросли в той же пропорции и по той же причине в том числе умерших от старости, чехотки, отравлений, нарывов, колик и прочего. Многие из этих людей болели чумой. Но так как делом первостепенной важности для их семей было скрыть, что они заразные, если только это было возможно, то они и делали все от них зависящее, чтобы это не выяснилось. И если кто-нибудь в доме умирал, уговаривали наблюдателей, осматривающих числить причины смерти не чуму. Повторяю. Этим-то и можно объяснить большой промежуток времени между смертностью первых нескольких человек, записанных в сводках погибшими от чумы, и тем моментом, когда болезнь распространилась, столь очевидно, что скрывать доли было нельзя. Кроме того, сами еженедельные сводки с очевидностью обнаруживали правду, хоть в них и не упоминалась чума или увеличение смертности от нее, однако в них явно возросла смертность от тех болезней, которые чем-то напоминали чуму. «Например, в то время, как от чумы смертей или вообще не было указано, или если указано, то очень мало, от цепного типа умирало по 8, 12, даже 17 человек в неделю, тогда как раньше от типа за неделю умирало от 1 до 4 человек. Примерно так же, как я уже говорил. И количество похорон возросло именно в том и в ближайших приходах, как ни в каком другом месте, хотя утверждалось, что умерших от чумы не было. Все это ясно говорит, что зараза продолжала распространяться». И болезнь в действительности не прекращалась, хотя нам казалось, что она кончилась, а затем вновь вспыхнула со страшной силой. Могло быть и так, что зараза оставалась в другой части привезенных товаров, которые, возможно, не сразу или не полностью распаковали, либо в одежде первых заболевших от нее, потому что трудно себе представить, что кто-нибудь ходил целых 9 недель, пораженных этой роковой смертельной болезнью, и чувствовал себя настолько хорошо, что даже не замечал своего состояния. Но ежели это было так, то вот сильнейший довод в пользу того, о чем я уже говорил. А именно, что зараза гнездится во внешне здоровом теле и передается другим. Причем об этом не подозревает ни тот, кто распространяет заразу, ни тот, кто подхватывает ее. Сознание, что заразу можно получить таким удивительным образом от внешне здоровых людей, привело всех к великое замешательство. Люди стали сторониться друг друга и выражать крайнюю подозрительность к окружающим. Однажды какой-то праздник... «Воскресный это был день или нет, не припомни сейчас. На скамьях в церкви, где была масса народу, какой-то женщине примстилось, что она чувствует дурной запах. Она шепотом сообщила о своих подозрениях соседке, а потом поднялась и вышла из церкви. Сух тут же распространился далее. И сразу же все, сидевшие на этой скамье и на двух-трех соседних, покинули храм, сами не понимая, кто и чем их напугал». Тут же стали держать в арку всевозможные предоходительные средства по совету старых бабок, а иногда и врачей, якобы помогая сейчас заразы через дыхание больных. Доходило до того, что если случалось нам зайти в церковь, когда было там много народа, смесь всяких запахов была в краме не менее сильная, хотя, возможно, и менее здоровая, чем в аптекарской лапке. Короче, в церкви человек чувствовал себя так, будто его посадили во плакон с нюхательной солью. Из одного места несет всякого рода духами – Из другого ароматическими веществами, бальзамами, лекарствами и травами, из третьего солями и кислотами, так как каждый чем-нибудь довооружился в заботе о самосохранении. Однако я заметил, что после того, как горожане стали одержимы, как я уже говорил уверенностью, что зараза передается внешне здоровыми людьми, толпы в церквях и молитвенных домах значительно поредели по сравнению с прежними временами. Хотя, нужно сказать что в Лондоне за весь период чумы церковь и молильные дома никогда полностью не закрывались, и люди не уклонялись от публичных богослужений, за исключением тех приходов, где особенно будет целая болезнь, да и то лишь период самого страшного ее разгула. Поистине удивительно было наблюдать, с какой смелостью люди шли на богослужения, даже когда они боялись выйти из дома по любой другой необходимости. Я имею в виду то время, которое предшествовало периоду отчаяния, о котором я говорил». Тут обнаруживалось, насколько густо населен город. И что, несмотря на то, что огромная масса народа бежала в сельские местности при первой же тревоге, и не считая тех, кто бежал позднее в поля и леса, причем количество таких людей все возрастало с самого страшного. Ведь когда мы выходили взглянуть на вереницы и даже толпы людей, кинущихся в воскресный день в церковь, особенно в тех частях города, где чума уже спала, или наоборот, не набрала еще силу, картина была потрясающей. Но я еще расскажу об этом. А сейчас возвращаюсь к тому, как люди, сами не ведая того, что больны, передавали друг другу заразу. Все боялись тех, кто был по виду нездоров. Людей, с замотанной головой или перевязанной шеей, как это бывало в случаях проступивших бугонов. Вид такого человека действительно отпугивал людей. Но когда перед ним был джентльмен, прилично одетый, подпоясанный, с воротником, перчатками в руках... Прибранными волосами и шляпой на голове Такое не вызывало никаких подозрений И люди спокойно разговаривали с ним Особенно если жили по соседству и знали его Но когда врачи уверили нас Что опасность может пристекать в равной мере Как от здоровых, то есть внешне здоровых Так и от больных И что те, кто считают себя совершенно здоровыми Часто бывают самыми опасными И что все должны это осознать и помнить об этом Тогда, повторяю, люди начали подозревать всех и каждого Многие вообще заперлись, чтобы вовсе не выходить на улицу и не общаться с людьми. А также, чтобы никто посторонний из тех, кто мог побывать в разных компаниях, не вошел к ним в дом и не приблизился к ним. Во всяком случае, не приблизился настолько, чтобы его дыхание и испарение достигли их. Если же им приходилось разговаривать с посторонними, они неизменно держали предохранительные снадобья во его рту его одежды, чтобы отгонять и задерживать заразу. Надо признать, что когда люди стали прибегать к этим предосторожностям, они меньше подвергали себе опасности, и зараза не распространялась в их домах с такой яростью, как раньше, и тысячи семей уцелели, если, конечно, на то была воля Божья, благодаря использованию этих средств. Но вбить что-либо в башку беднякам было просто немыслимо. Как только они заболевали, то кричали и жаловались на всю улицу со свойственной им несдержанностью, Но пока они были здоровы, они относились к себе с безумной небрежностью, проявляя и глупость, и упрямство. Какую бы работу им ни предлагали, они тут же хватались за нее, Сколько бы опасной по части заражения она не была. Если их предупреждали об этом, они отвечали обычно, «Я полагаюсь на Господа Бога! Если заболею, значит мне на роду написано, и уж тогда мне все еди наконец». Или еще, «А что мне делать? Голодать же я не могу!» Не все ли равно поверить от чумы или с голоду? Работы-то у меня нету. Что же делать? Либо браться за эту, либо милости не упросить. И о чем бы ни шла речь, о погребении мертвых, об уходе за больными, о сторожах при запертых домах, то есть о самых опасных работах, все говорили примерно одно и то же. Что правда, то правда. Нужда вполне справедливое и законное оправдание. Лучшего и не придумаешь. Но они говорили все то же когда дело было и не в нужде. Именно это бесшабашное поведение бедняков приводило к тому, что чума среди них свирепствовала с особой яростью. И так как, добавок, заболев, они оказывались в особенно бедственном положении, то понятно, что они мерли пачками, если так можно выразиться. И не могу сказать, что хоть на йоту прибавилось им хозяйственности. Я говорю сейчас о тех из них, кто работал, когда у них появлялись деньги» в сравнении с периодами безденежья, они оставались все теми же самосбродами и транжирами, равнодушными к завтрашнему дню, как и раньше. Так что, как только они заболевали, они тут же оказывались в своем бедственном положении, и из-за нужды, и из-за болезни, и из-за отсутствия пищи в той же мере, как и из-за отсутствия здоровья. Я сам не раз был свидетелем бедственного положения бедняков, но также благотворительной помощи, которую оказывали им ежедневно наваженные люди» одеждой, лекарствами и многим другим, в чем те нуждались. Поистине, мы не воздали бы должного людям того времени, если бы не сказали бы здесь, что не только большие и очень большие суммы посылали лорд-мэром и Олдерманом на нужды благотворительности, на помощь и поддержку обездоленным хворам, но и множество частных лиц ежедневно раздавало крупные суммы на облегчение их нужд и посылало разузнать о положении некоторых особенно бедствующих семей с целью оказать им поддержку». Да что там, некоторые религиозные дамы настолько усердствовали в своем рвении при осуществлении этого доброго дела. Настолько преисполнились верой в поддержку проведения при исполнении главнейшего нашего долга – милосердия. Что самолично раздавали милостыню беднякам и даже заболевшим семьям, хоть те и были заразными прямо у них в домах. Направляли сиделок тем, кто нуждался в уходе. Отдавали распоряжение аптекарям и хирургам. Первым – снабжать бедных лекарствами, примочками и прочим. Вторым, скрывать нарывы и делать перевязки, если это понадобится. И кроме того, оказывали беднякам всяческую моральную поддержку и молились за них. Не буду утверждать, как некоторые, что ни одна из этих сердовольных женщин сама не попала в бедственное положение. Но одно могу сказать точно. Никогда не слыхал я о том, что хоть у кого-нибудь из них болезнь кончалась смертельным исходом. И упоминаю я в одном этом, для пощения остальных, если случится такая же беда. Ведь, несомненно, раз тот, кто подает деньги, одалживает их Господу Богу, то и он воздаст им с царицей, так и те, кто рискует собственной жизнью, отдавая ее за бедняков, чтобы утешить их и помочь им в несчастье, может уповать на поддержку Господню в делах своих. Нельзя сказать и того, я никак не могу расстаться с этой темой что столь сносительные проявления благотворительности были так уж редки. Ведь все благотворительные пожертвования богатых людей города и природов, а также сельских местностей, были столь велики, что огромное число людей, которым суждено было погибнуть, если не от болезни, так от нужды, было благодаря им спасено и поддержано. И хотя мне так и не удалось узнать, но сомневаюсь, что кто-либо вообще располагал здесь точными данными, сколько именно было пожертвовано, Однако на основании того, что мне говорили, полагаю, на облегчение положения бедняков в этом несчастном, пораженном болезнью городе, было пожертвовано не многие тысячи, а многие сотни тысяч пунктов. Да что там, один человек заверял меня, что он ручается за цифру, превышающую сотни тысяч в неделю, распределяющуюся церковными старостями некоторых приходских советов. И получаемое от лорд мэра и Олдерванов в некоторых районах и окрестностях города, или по специальному распоряжению мировых судей на территориях, которые им подвластны. И все это помимо частной благотворительной помощи, распределяемой наважными людьми, о чем я уже говорил. И так продолжалось много недель к ряду. Спору нет, сумма огромная. Но если правда что, как мне говорили в одном только Криплсгейском приходе, было за неделю роздано на облегчение положения бедняков 17800 пунктов, то эта сумма не покажется такой уж невероятной. Несомненно, это нужно рассматривать как одно из проявлений милости проведения к нашему огромному городу. И все эти проявления обязательно следует упомянуть. Я имею в виду тот замечательный факт, что Богу угодно было так разжаловать сердца людей во всем королевстве, что они с радостью жертвовали на лондонских бедняков Полезность этих пожертвований сказалась на многом, но прежде всего они сохранили тысячам жизнь и здоровье и оградили десятки тысяч от голода и гибели. А сейчас, раз уж я заговорил о милости проведения в ту годину бедствий, не могу не упомянуть снова, хоть я и говорил уже об этом в нескольких других местах, о распространении болезни, о том, что началась она в одном конце города и распространялась медленно и постепенно от одного района к другому, подобно грозовой туче которая по мере того, как сгущается и застит свет в одной части неба, редеет, развеивается с другой стороны. Так и чума. Она яростно двигалась с запада на восток, но по мере того, как усиливалась на востоке, ослабевала на западе. Благодаря чему те части города, которые еще не были ею охвачены, или где она уже отбушевала, могли, как оказалось, облегчить положение другим, в то время как распространить заразу на всем городом и пригородами одновременно – В и повсюду с одинаковой силой, подобно тому, как это случалось кое-где за границей, все население города было бы сокрушено, так что мерли бы по 20 тысяч человек в день, как говорят, и было в Днеаполе. И люди не могли бы помогать своим ближним и поддерживать друг друга в этой беде. Ведь нельзя не сказать, что в разгар чумы люди действительно оказывались в самом бедственном положении, их оцепенение и ужас невозможно и описать». Но еще незадолго до всплеска поветрия и скорости после его спада они были, а потом вновь становились совсем иными людьми. Не могу не признать, что здесь явно проявлялась присущая нам в то время, как правда и всему человечеству, способность, а именно, забывать об опасности, когда она виновала. Но у меня еще будет случай поговорить об этом. А сейчас надо не забыть упомянуть о положении с торговлей в то бедственное время». Причем сказать о заморской торговле и о торговле внутри страны. Что касается внешней торговли, то говорить здесь почти не о чем. Вся торговая Европа боялась нас смертельно. Ни один порт Франции, Голландии, Испании и Италии не принимал наши корабли и не поддерживал с нами никаких связей. Да к тому же у нас были очень плохие отношения с голландцами. Мы вели с ними жесточайшую войну. Хотя и не имели особенных возможностей воевать на чужой территории. Ведь в нашем собственном доме был столь грозный враг, И вот наши купцы пребывали в полном бездействии их корабли никуда не могли идти. Я хочу сказать не в один заграничный порт, а их товаром и изделиям, А именно ввиду того, что произведено было в нашей стране, никто не хотел опритонуться за границей. Все боялись наших товаров не меньше, чем наших людей и них были для этого основания. Ведь наши шестяные изделия и ткани передавали заразу, как и человеческие тела. Если их упаковывали больные то эти вещи тоже передавали заразу. Так что покупать их было так же опасно, как общаться с больными людьми. И поэтому, если какой-нибудь английский корабль приходил в иностранный порт, и груз разрешали спустить на берег, тюки обязательно распаковывали, а их содержимое проветривали специально отведенных для этого местах. Лондонским же кораблям вообще не разрешалось заходить в порты, а тем более спускать груз на берег. ни на каких условиях, особенно строго это правило, соблюдалось в Испании и Италии. Турции и на островах Ахра, как их называли, а также на островах, принадлежащих Турции и Венеции, таких строгостей не было. Поначалу там не было вообще никаких ограничений. И четыре корабля, которые уже стояли на реке с Грузой, которые уже стояли на реке с Грузом для Италии, а именно для Легорна и Неаполя, когда их, по их выражению, отвергли в порту, последовали в Турцию и были приняты и разгружены там без каких-либо затруднений. Только оказалось, что часть груза не подходит для продажи в этой стране. Другая же часть предназначалась купцами в Леггорн, и у капитанов кораблей не было ни права распоряжаться товарами, никаких либо инструкций. Так что купцы, пославшие товары, оказались в весьма затрудительном положении. Но все это было не так уж страшно. Пришлось только уведомить купцов из Ливорна и Неаполя и перевести обратно товары, непригодные для продажи в Смирне и Скандеруне, на других кораблях. Неудобства в Испании и Португалии были намного значительнее, так как эти страны ни под каким видом не разрешали нашим кораблям, особенно из Лондона, причалить к их портам, а уж тем более разгружаться. Рассказывали про один корабль, которому при помощи каких-то уловок удалось спустить провезенные товары на берег, причем среди них были чеки с тканями, ловком, домотканными суптами и тому подобным. Так вот, испанцы заставили сжечь все выгруженные товары и подвергли смертной казни тех, кто решил впустить их на берег. И я, в общем-то, этому верю, хотя я не одобряю такие поступки. Ничего невероятного в этом нет, если учесть, как велика была опасность и как бушевала зараза в Лондоне. Слышал я также, что наши корабли занесли чуму в некоторые из этих стран, особенно в порт Пара, в королевстве Аргавра, и что несколько человек погибло там от чумы. Но это не подтвердилось. С другой стороны, хотя испанцы и португальцы так опасались нас, очевидно одно – чума, как я уже говорил, началась в той части города, что прилегала к Вестминстеру, а торговая часть, я имею в виду Сити и прибрежные районы, оставалась незараженной, по крайней мере, до начала июля, сюда же на реке, до начала августа». Ведь к 1 июля в Сити от чумы умерло лишь семь человек. А в Слободах, однако, из них всего один человек пришелся на приход в Степни, Олдгейт, Чепл, и только двое на восемь приходов Саутворка. Но за границей для людей было все едино. Дурная весть, что город Лондон заражен чумой, облетела весь свет. И никто не интересовался, как распространяется зараза, в какой части города она впервые появилась, какие районы захватила. И потом... По мере того, как чума стала распространяться, она так быстро ширилась, а еженедельные сводки так резко ползли вверх, что не было и речи о том, чтобы преуменьшать опасность или пытаться убедить людей за границей более здраво смотреть на вещи. Еженедельные сводки говорили сами за себя. Того, что за неделю умирало от двух до трех тысяч человек, было достаточно, чтобы растревожить торговцев по всем мире. И в дальнейшем бедствие самого города усугубились и тем, что весь мир крайне настороженно относился к нему. Кроме того, будьте уверены, что при пересказах бедственность положения значительно усугублялась. Чума и сама-то по себе была ужасна, а состояние людей отчаянно, как я уже говорил. Но слухи все это безмерно преувеличивали, и не стоит удивляться, что наши друзья за границей, такие особенно, как корреспонденты моего брата в Португалии и Италии, в странах, с которыми он вел особенно оживленную торговлю, утверждали, будто в Лондоне умирает по 20 тысяч человек в неделю» что незахороненные трупы лежат целыми грудами, что живых не хватает хоронить пертвецов, а здоровых ухаживать за больными, что все королевство тоже заражено, так что морф стал всеобщим, которого вы не видывали еще в этих краях. И они с трудом поверили нам, когда мы рассказали, как дела обстояли в действительности, что погибло не более одной десятой населения Лондона, что в городе живет еще 500 тысяч человек что теперь, когда люди стали вновь разгуливать по улицам, а те, кто бежал из столицы, постепенно возвращаются. На улицах города вновь, как обычно, всплыют толпы народа. И только в каждой семье люди потеряли родственников и друзей. Повторяю, никто не мог бы это поверить. Если бы вы спросили кого-нибудь из жителей Неаполя или других городов побережья Италии, они рассказали бы вам, что в Лондоне когда-то был жесточайший мор, во время которого, как и сейчас, умирало по 20 тысяч в неделю и прочее, прочее. Подобно тому, как мы, лондонцы, в свое время утверждали, что в Неаполе в 1656 году была чума, во время которой умирало по 20 тысяч человек в день, что я имею все основания считать полнейшей выдумкой. Все эти рассказы, сами по себе несправедливые и вредоносные, наносили, кроме того, прошло много времени после окончания поветрия, прежде чем наша торговля с этими странами возобновилась, а фламанцы и голландцы, особенно последние, получили от этого огромную выгоду. «Захватив себе все рынки избыта и даже закупая наши изделия в тех частях Англии, где не было чумы, перевозя их в Голландию и Пландрию, а оттуда уже в Испанию и Италию, как изделия собственного производства. Но подчас их поводили на чистую воду и наказывали, а именно товары и корабли конфисковались». Так как, если действительно ваши товары, как и ваши люди, были переносчиками заразы и считалось небезопасным вскрывать их и вдыхать их запах, то люди, которые отлаживались на эту нелегальную торговлю, рисковали не только занести заразу в собственную страну, но и в страны, с которыми они вели торговлю этими товарами. А если учесть, сколько жизней ставили они на карту подобными действиями, то ясно, что ни один порядочный человек не согласился бы принимать в них участие». Однако не могу сказать, что эти люди причинили бы какой-то реальный вред. Другое дело, когда речь шла о жителях нашей собственной страны. Тут то ли через самих жителей Лондона, то ли вследствие торговли, благодаря которой лондонцы обращались с людьми со всех концов страны, а уж, конечно, со всеми крупными городами. Только вследствие всего этого чума распространилась не в одном Лондоне, но и по всему королевству. затронув все крупные города, особенно те, что были связаны с торговлей шерстью, и морские порты... Так что, в конце концов, все значительные города Англии были в той или иной степени затронуты заразой. Тоже можно сказать об Ирландии, хотя и в значительно меньшей степени. Как обстояли дела в Шотландии, мне не было случая выяснить. Следует отметить, что в то время, как чума свирепствовала в Лондоне, внешние порты, как их называли, продолжали оживленную торговлю, особенно соседними странами с колониями, например, Колчестер, Ярмут и Гуль на северо-восточном побережье. Вывозили промышленные изделия в Голландию и Гамбург в течение нескольких недель после того, как торговля с Лондоном полностью прекратилась. Точно так же Бристоль и Эксетер через порт Плимут вели торговлю с Испанией, отправляли корабли на Канарские острова, в Гвинею и в Вест-Индию. Особенно же много торговали с Ирландией. Но так как чума распространилась по всей стране после того, как в августе-сентябре болезнь достигла в Лондоне на высшей точке, То все или большинство из этих городов рано или, рано или поздно оказались зараженными И тогда на торговлю было наложено эмбарго То есть она полностью прекратилась Об этом я еще поговорю ниже, в связи с отечественной торговлей Одно, однако, нужно добавить те, кто был в дальних странствиях подолгу Или те, кто, выходя в рейс, ничего не знали о заразе Или, во всяком случае, о масштабах бедствия о таких, уверяю вас, было немало Смело поднимались по реке и доставляли грузы, куда им было положено. И так продолжалось все время, исключение двух месяцев, августа и сентября, когда сила заразы была такова, особенно пониже моста, что ни один корабль не решался в этот период проходить по реке, какие его дела его не призывали. Но так как это продолжалось не долей нескольких недель, корабли, возвращавшиеся домой, особенно те, чьи груз не был скоропортящимся, остановились на какое-то время на якорь неподалеку от завода. заводе называется та которые реки, пережидают корабли, когда они возвращаются домой. Она занимает обе стороны реки от Таура до Каколс-Пойнта и Лаймхауса, или посередине реки, и так аж до самой речки Мидвей. Причем некоторые заходили в нее, причем некоторые заходили в нее, другие же вставали на якорь в Норе и Хоупе, пониже Грейсенда. Так что к концу октября... Здесь собралась огромнейшая флотилия из возвращавшихся домой кораблей. Из, возвращав... из возвращавшихся домой кораблей. Такого их скопления не видывали уже много лет. Однако два вида торговли продолжали осуществляться по воде без перебоев или почти без перебоев. И это весьма облегчало положение несчастных отчаявшихся горожан. Я имею в виду закупку зерна с побережья и закупку угля из Ньюкасла. Зерно привозили, во-первых, из гуля и разных местечек на Хамбере. Куда его свозили из Йоркшира или Кальшира?»